Глава вторая. Почему Ларин выглядел хорошо, хотя его чуть не съели, а Васильева напротив не сияла солнышком, Саша не знала. Зато в ее голове накопилось достаточно наблюдений, что не только они с Лиской выглядят усталыми с утра. Официантка клевала носом и засыпала на ходу. Девушка на ресепшн не одаривала улыбкой, а вяло пялилась в телевизор. Горничная толкала свою тележку по коридору, словно в киселе плыла. Саша подумала было, что это ее лисье зрение опять выделывает фокусы со скоростью, но пар над кашей вился самым обычным образом. Птицы в воздухе не зависали, а женщины без возраста, усевшиеся в тени на лавочке, чистили лук и вытирали руки об олеповатые штаны совершенно обычным манером. Их хорошо было видно из окна ресторана при гостинице». Были ли они какими-то особенно уставшими с утра, трудно было определить. Их задубело желтые от солнца и возраста плоские лица. Широконосые, простые, под мелкими кудрями, химии, выглядели непроницаемой маской. Бабушки руками чистили лук, отрывая подсохшие перья и шелуху с землей от молоденькой светлой плоти головок. Сбрасывали очистки в пакет у ног, чистый лук в другой пакет. «На обед или на продажу?» — подумала Саша. Женщина помоложе в широких шортах и футболке с гулькой на голове поставила пухлую ногу на бордюр, словно претендуя на европейскую манеру держаться, и громко выговаривала что-то, катающаяся тут же на трехколесном велосипеде малышке, тоже в шортах и яркой футболке, стриженная, как все китайские дети, под гладкое коре домочек, то да не обращала внимания ни на укрики матери, ни на ворчание луковых бабушек, и нарезала круги все дальше и дальше. Каре до мочки — традиционная регламентированная стрижка для поступающих в школу девочек в КНР. Дальше девочки могут отращивать волосы, если хотят. Машин, кстати, на дороге этого сонного городка тоже практически не было, но это не мешало луковым бабушкам получать невестку. Саша была уверена, что там именно такая семейная иерархия. И также она была уверена, что там сейчас начнется драка — Вот невестка уже уперла руки в пухлые бока, поглядывая на бабулек. Вот одна из них говорит что-то другой, хихикает. Вот девушка краснеет и отвечает совсем непочтительно. Вот вторая бабуля отвечает что-то первой. И та, не меняя выражения лица, запускает в товарку луковой шелухой. Пострадавшая с школьница вцепляется в химические кудри сватьи. Девица в шортах разнять бабушек не пытается, опускает в ход пинки. Женская драка одновременно мерзкая и комичная. Как и положено, тут же возникает кучка зрителей. Тоже женщин, часть которых верещит, другие снимают на телефон, третьи наблюдают, скрестив руки на груди. А две благостные бабули и молодая мать выясняют отношения, таскают друг друга за волосы, царапаясь и пинаясь. И никто не пытается призвать их к порядку, никто не пробует разнять дерущихся прямо на центральной улице». Дикая сцена казалась Саше еще более дикой, потому что она видела над толпой женщин в воздухе над их головами сгущается темное хвостатое пятно наподобие запятой. Хвост запятой закручивался вокруг толпы, а тело ее все разрасталось, темнело, набухало по мере того, как подходили новые зеваки. Подходили и не шли мимо, а вливались в темную круговерть. И Саша подумала, что те трое друг друга поубивают, и надо бы что-то сделать. Но силы нашлись только для того, чтобы дотянуться до чашки с чаем и сделать глоток. «Сестричка, привет! Как ты? Голодная?» Традиционный для Китая вопрос заиграл новыми смыслами. Еще бы, задавал его Ши. Алекс плюхнулся напротив Саши за столик и посмотрел на нее с нежностью, с заботой, как китайские парни смотрят на потенциальных невест. Покормить — значит показать свою состоятельность, свою силу и так далее. Кислицкая посмотрела на него искоса, как вчера на автобусной остановке велела ей Лиза. За столиком напротив нее сидел Ши Алекс и шевелил лисьими ушами. Ему шли эти уши. Саша не смогла сдержать улыбку. Конечно, при прямом взгляде лисьи уши исчезли. «Я рад, что ты улыбаешься», — тоже довольно улыбнулся Алекс. «Уже позавтракала? Но выглядишь голодной. Я вот сыт, и мне хорошо». Он погладил себя по животу и проследил за её взглядом в окно. Кивнул. Он тоже видел кляксу. И не очень сытная. Ага. И тут ей много накопилось. Словно я на одном из бессмертных островов пью эликсир жизни». Саша переводила взгляд то на растущую кляксу, то на брат Саши. Тот понял, клякса инь ей не видится чем-то приятным. «Это мерзко» в конце концов, сказала Кислицкая. Это ненормально, и ненормально пользоваться несчастьем других. Глупости, сестренка. Да, тут нет баланса, нет гармонии и ньян по какой-то причине. Нет гармонии, есть вот такие вот срывы. Но я назвал бы это показатель наличия ресурса, как определенный вид растений показывают, что в данной местности определенная почва и определённые звери водятся. Мужчин нет, женщина бесится, буркнула Саша. Да, в данном случае так. Поддержал её мысль братец и жестом подозвал официантку. Сон и усталость мгновенно слетели с девушки. Ши одарил ей улыбкой и заказом. «Жареный тофу и солнечные яйца мне, красавица И... Вопросительно глянул на Сашу. Солнечные яйца, яичница в КНР. От обычной глазуньи отличается тем, что желток и белок перемешиваются. Получается ярко желтая яичница. Там отнула головой отрицательно. И все, Алекс сразу же забыл об официантке. Та же засияла и умчалась, словно ее поцеловал Айдол. «Если создатель неба и земли заложил здесь ресурс, надо его разрабатывать, добывать и использовать. Поверь, девушкам только приятно, когда я с ними». «Видела я, как это приятно, когда из тебя выедают силы». Саша поджала губы. «А если не выедать, будет вот как там, на площади». Качнул подбородком в сторону кляксы Ши. Контрастом к происходящему за стеклом подплыла улыбающаяся девушка с заказом и кокетливо глянула на Алекса. Он подмигнул ей. Та зарделась, но тут же напустила на себя серьезный вид, поджала губки и ушла. «Я тут чувствую себя как на банкете, хотя я и раньше не голодал». Ши с удовольствием принялся за тофу. Рвавшие друг на дружке волосы и одежду женщины устали и разошлись, как боксеры на ринге, а в кляксу все затягивало и затягивало новые потоки. Виновницы, запыхавшись, прекратили драться, но язык за зубами держать не собирались. О, в словесной драке! Поучаствовать мало кто откажется, и вот уже новые лица разбиваются в кровь. Дамы подерутся, и в хаосе большого инь родится новый ян, такой маленький. Женщины всегда так успокаиваются. Ши с аппетитом завтракал. «Помнишь эмблему инь-ян? Вот она в действии». И правда, в Кляксе зарделся белый отблеск, словно кто-то сверкнул вспышкой телефона. Он разрезал сгусток, но был еще слишком мал, чтобы прекратить это безобразное действие. «Как же это прекратить? Как?» «Ой, сестренка, вижу, ты не находишь покоя. Ладно, смотри, как хорошо быть мужчиной, и завидуй». С этими словами Алекс встал, подошел к Ларину, любезничавшему с Лизой за другим столиком, и потом они вдвоем вышли на улицу. Кислицкая не верила своим глазам. Она ожидала чего угодно, но не этого. Парни просто прошли мимо свары в соседний магазинчик. Там купили минералки и прошли обратно. Ши что-то крикнул женщинам и показал рукой за дом. Тут же зачинщицы все три, расталкивая локтями толпу, поковыляли в ту сторону. Ковыляли с разной степенью разбитости, переругиваясь, но уверенно. Лишенный ядра конфликт еще побурлил и погас. Участницы расходились, вытирая носы и руки салфетками. Некоторые надели маски. Отличная штука. Сохраняет от загара и прячет следы царапин на лице. Все равно это неправильно и странно. В лесном районе Китая городок из одних женщин, которые еще и дерутся между собой от переизбытка инь, но никуда не уезжают, словно их что-то держат, — рассуждала Кислицкая. При этом на ферме, где мы были вчера, «Работают только мужчины, и дети просят меня спасти их братиков. Я слишком погружена в эту историю, мне нужно поговорить с кем-то со стороны. «С кем? С Васильевой? Нет, не подходит. Она непонятно кто и тоже в истории по самые уши. С братцем Ши? Он не видит ничего странного. С Лариным? Для него история будет вообще бредом. Да и про ферму еще мало что известно». «Надо разузнать подробнее, поговорить с персоналом. И Васильева мне в помощь. Какой китаец устоит перед блондинкой?» Решившись предложить Лизе участие, Саша пересела к однокурснице. Та подняла на нее глаза и спросила. «Преподаватель Ли вчера не спрашивал про меня?» «А должен был?» — удивилась Саша. Вопрос рубанул сознание. Вопрос и спокойствие, с которым он был произнесен, Столько всего было вчера. Васильева как будто и не делала волшебных фигур ладонями — не слушала Сашиных признаний и не выпивала Антона. — Про базу придется узнавать самой.